Михаил Афанасьевич Булгаков. Собачье сердце. Чудовищная история. Глава первая. О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную.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 До костей проело кипяточком, я теперь вою, вою, вою. Да разве воим поможешь? Чем я ему помешал? Чем? Неужели же я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь, жадная тварь? Вы и гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире, вор с медной мордой. Ох, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно по полудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной причастинской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые пси из причистенки впрочем рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане Бар жрут дежурное блюдо. Грибы соус пикан по 3 руб. 75 коп. порции. Это дело на любителя. Всё равно что колошу лизать. У-у-у. Бог болит нестерпимо. И даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы и спрашивается, чем я их буду лечить. Летом можно смотаться в сакольники, там есть особенная очень хорошая трава. И кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирные набросают граждане, налижешься. И если бы не грым за какая-то что поет на кругу при луне милая Айда. Так что сердце падает, был бы отлично. А теперь куда ж пойдешь? Не били вас сапогом, били. Кирпичом по ребрам получали. Куша на достаточно. Всё испытал. С судьбой своей мирюсь. Если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой ещё не угас. Живуч собачий дух.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 Лежащего голостого пса будет бегать по сорным ящикам в поисках питания. Прохватит лёгкое. Поползу я на животе, слабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу.